9 здесь есть кто-нибудь я позвал еще раз потоптался на месте а потом просто толкнул дверь она оказалась не заперта мне было ничего похожего на замок или хотя бы щеколду Хозяин хижины то ли был настолько обеспечен что ничуть не беспокоился о своем имуществе, то ли решил, что здесь, в горах, на самой кромке владений клана Каменного Кулака, обокрасть его попросту некому, а скорее покинул свое скромное обиталище уже давным-давно. Внутри оказалось темно, ни свечей, ни лампы, ни даже очага с углями. Крохотные окна закрывали какие-то тряпки, почти не пропускавшие света. «Едва ли тонкие стены, сложенные из веток и замазанные то ли глиной, то ли грязью, то ли вовсе чьим-то дерьмом, судя по запаху, смогут согреть Мирукана, но если я разведу огонь...» «Кто ты такой?» — раздался голос прямо передо мной. «И что тебе нужно в доме старого Чиндана?» Пламя свечи вспыхнуло в двух шагах, и я подпрыгнул от неожиданности, едва не пробив головой низенький потолок. «Демон ты, спустившийся с гор!» чтобы забрать мою душу или человек. Если человек, убирайся прочь. Здесь ты не найдешь ни джу, ни припасов. Чандан сам питается лишь тем, что дарит ему земля и камни. Хозяин жилища поднял свечку повыше, и я, наконец, смог как следует его разглядеть. Тот, кто назвал себя Чанданом, действительно оказался стар. Немыслимо, невозможно стар. И Торил, и Дава, и даже проживший больше сотни лет Хариши рядом с ним выглядели бы... полными сил юнцами. Редкое в горах солнце за долгие годы сожгло кожу чендана чуть ли не дочерна, а возраст покрыл ее морщинами. Они свисали со щек, с мелко трясущейся шеи, с костлявых рук, торчащих из рукавов грязной дерюги, заменявшей старику одежду, даже со лба. На крохотной голове не осталось даже клочка волос». Только вокруг беззубого рта клочками торчала грязно-серая поросль, которая была щетиной целую вечность назад. Разрезом глаз и чертами лица Чиндан напоминал скорее азиата из моего мира, чем тех, кого мне приходилось видеть в Ашрее или Мотусаэре. И все же куда больше он походил не на человека, а на старую уродливую обезьяну. Слепую на один глаз... Второй, похоже, уже много лет назад превратился в неподвижное бельмо Измученную от этого злобную, но совсем не опасную Даже в молодые годы Чиндан наверняка не достал бы мне макушкой даже до середины груди А сейчас и вовсе согнулся чуть ли не вдвое, превратившись в горбатого карлика Мерзкого, сварливого и дурно пахнущего Я мог бы убить его одним ударом кулака и, пожалуй, не без удовольствия сделал бы это Но все-таки он здесь хозяин, а мы лишь гости. «Прости меня, почтенный Чиндан», — я склонил голову. «Мы не желали потревожить тебя, но холод и темнота ночи заставили нас искать убежище в твоем доме. Мой друг слишком болен и слаб». «Кажется, мне уже лучше, владыка Рик», — пробормотал Мирукан и демонстративно втянул носом воздух. «Не хотелось бы мне умереть здесь, в этом...» «Мой друг слишком болен и слаб, чтобы идти дальше, почтенный Чиндан». И откнул Мирукана кулаком под ребра. «Но если ты позволишь нам спать здесь, утром мы покинем твой дом, и больше ты нас не увидишь. Мне нечем заплатить тебе, но я взял в дорогу достаточно еды и буду рад разделить...» «Еда?» Единственный глаз хозяина жадно заблестел. «Чендан любит еду. Здесь есть лишь жуки, мыши и яйца птиц. Но когда светит солнце, Чендану хватает сил спуститься к деревьям, и они даруют ему свои плоды, фрукты. Они растут высоко». но иногда богам угодно сбросить фрукты вниз, а черви делают их лишь слаще. — Фруктов у меня нет. Я поморщился и сбросил с плеча лямку мешка с поклажей. — Но я могу дать тебе лепёшек. Они немного подмёрзли, но... — Лепёшки? Я так давно не ел лепёшек. Дай! Чиндан протянул костлявые руки с неожиданной силой вырвал у меня мешок. Чуть провозившись завязками, он принялся выбрасывать наши вещи прямо на пол, пока не добрался до припасов. «Будь у меня силы, я бы сам всыпал старикашки», — прошипел Мирукан устало, опускаясь на пол. «Погляди, он же сейчас всё сожрёт». «Имею уважение, друг мой. Если бы он не построил свой дом здесь, вместе с забытым всеми богами тебе пришлось бы спать на голых камнях. Камни хотя бы не пахнут ослиным». Я набросил Мирукану на голову одеяло, а сам уселся прямо на пол. Мягкий и не слишком-то ароматный, но неожиданно тёплый. Похоже, Чиндан разбрасывал здесь ветки, траву и шкурки всякого мелкого зверья столько времени, что они образовали что-то вроде ковра толщиной в несколько дюймов. Он источал пряный и чуть гнилостный запах, но зато не пропускал холод от скал. Пожалуй, на нем даже можно спать. Я устроился поудобнее, не без опаски прислонившись к хлипкой стене лопатками и принялся наблюдать за Чинданом. Мирукан не ошибся. Прожорливый старикашка действительно одним махом прикончил запасы еды, которых бы нам обоим хватило на несколько дней. Не помешало даже отсутствие зубов. Он отрывал кусочки лепешки кривыми пальцами, похожими на когтистые птичьи лапы, закидывал в рот, чавкал и тут же глотал, успевая при этом еще бормотать что-то себе под нос. — Агни милосердный! — простонал Мирукан, провожая взглядом остатки наших запасов. — Вот увидишь, владыка Рик, «Сейчас он сожрет всю еду и примется за нас!» Я не ответил. Противный одноглазый старикашка внушал как минимум половине моих внутренних сущностей отвращения, а Ярл Виглов всерьез примеривался разбить ему череп. И, может, именно поэтому я не сказал ни слова. Пока это все еще мое тело, и мне решать, когда размахивать кулаками. «Мало!» Чиндан сердито отбросил мешок в сторону. «Еще! Нужно еще!» «Прости, почтенный», — я пожал плечами, — «больше у нас ничего нет. Неужели ты так сильно проголодался, что...» «Еще!» — Чиндан подполз ближе и схватил меня за рукав. «Как ты вырос таким большим, если так мало ешь?» «Мои предки были северянами», — дозвался я. «Говорят, когда-то на землях клана Белой Чайки жили высокие люди с белой кожей». «Может, и так. Чиндан давно не видел таких, как ты. Очень давно». Старик подался вперёд, снова поднял свечку и вгляделся в моё лицо. Его глаз поблёскивал в полумраке желтоватым безумным блеском, отражая пламя, и мне на мгновение показалось, что этот взгляд просвечивает меня насквозь. — Откуда вы пришли, северянин? — спросил он. — И что случилось с твоим другом? — Он болен почтенный. Я чуть отодвинулся, чтобы не потерять сознание от вони, исходившей изо рта Чиндана. Холод в горах пощадил меня, но его лишил последних сил. Мы шли от самой Мотусаэры и... «Зачем ты врёшь, северянин?» Чиндан вдруг протянул руку и впился мне в запястье острыми желтоватыми ногтями. «Южные дороги далеко отсюда, а другого пути из земель клана Ледяного Копья не существует!» «Многие говорят так, почтенный», — усмехнулся я, освобождаясь из схватки. «Мы с Мируканом прошли через горный перевал». «Ты врёшь!» — снова зашипел Чиндан. Никому из смертных. Следи за языком, старик. Ты уже назвал меня лгуном дважды, и третий будет последним. Ярл Виглов показался наружу лишь на мгновение, но его хватило, чтобы вся ветхая хижина вздрогнула. Пламя свечи в руках Чиндана затрепетало, а сам он отшатнулся и плюхнулся на костлявую задницу. Даже Мирукан, уже не раз видевший меня владыкой к шатриям, дернулся и натянул одеяло до самого носа. Не просто поверить, что ты сказал мне правду. Чендан скрехтением поднялся и снова уселся на корточки, водя свечой из стороны в сторону. Не просто северянин, но Чиндану случалось видеть то, что видели немногие. Ты крепок и воля твоя сильна. Обычно хозяин гор не щадит тех, кто заходит в его владение без позволения. Но древние легенды говорят, что он покровительствует могучим воинам и храбрецам. «Хозяин гор?» — мирукан заёрзал под одеялом. «Уж не тот ли это огромный косматый Ракшас, которому ты помог выбраться из-под камней?» «Ты сам видел хозяина гор, почтенный?» — тут же спросил я. «Ты знаешь, где он живёт и как выглядит?» «Немногие видели его и остались в живых, северянин!» Чендан продемонстрировал беззубую улыбку. «А те, что остались, лишились разума!» Могущество хозяина гор великое ему подвластен любой облик. Видел ли ты камни, северянин? Видел ли ты деревья на склонах скал? И почему местные так любят эти словесные выкрутасы? Если бы Чиндан повстречал в горах гигантского медведя, он наверняка умер бы от страха или наделал бы прямо в штаны. Я видел зверя, настолько большого, что он без труда проглотил бы меня, будь на то его воля, — отозвался я. настолько могучего, что сами скалы содрогались от его рева. «Есть одно древнее сказание, северянин!» Чиндан подполз чуть ближе и заглянул мне в лицо. «А воители, который встретил в этих горах могучего зверя и вступил с ним в схватку, они сражались три дня и три ночи, и ни один не мог взять верх. И тогда зверь склонился перед человеком и наделил особым даром, Обращаться в могучего хищника, чья шкура прочнее любого доспеха. Когти твёрже камня, а сила столь велика, что даже скалы не устоят. «И ты думаешь, что это правда?» Мирукан по пояс высунулся из-под одеяла. «Хочешь сказать, тот зверь всё ещё живёт где-то в горах, и всё так же...» не от глупец!» Чиндан захихикал и затрясся, будто его било знов. «Видимо, болезнь забрала у тебя разум, если ты поверил в старые сказки». «Люди не превращаются в зверей, а звери в людей!» «Тогда зачем ты рассказал нам эту историю, почтенный?» — проворчал я. «Мой друг устал и замерз. Не лучше ли ему согреться и отдохнуть вместо того, чтобы слушать легенды, от которых нет никакого толку?» Чендан недобро зыркнул на меня единственным глазом, но ничего не ответил. Вместо этого он отвернулся и принялся копошиться где-то в углу, а потом запалил от свечи крохотный очаг — И вскоре протянул Мирукану дымящуюся кружку, вырезанную из дерева. «Держи», — сказал он. «Травы, которые растут у подножья гор, прогонят любую болезнь». и что, должен отопить Мирукан жалобно посмотрел на меня. «А если?» «Думаешь, я хочу тебя отравить, болван?» «Вот смотри». Чиндан поднес кружку к губам и сам сделал пару глотков. «Я не желаю вам зла, хоть вы и пришли без спроса». «Еще бы». Прошипел Мирукан настолько тихо, что старик вряд ли его услышал. «После того, как ты сожрал всю нашу еду...» Я кое-как собрал разбросанные чинданом вещи обратно в мешок, пристроил его себе под голову и улегся рядом с Мируканом. Тот негромко ругался, но все-таки допил весь отвар и почти сразу скрючился под одеялом и захрапел. А через несколько минут к нему присоединился и хозяин, зарывшийся в какие-то грязные тряпки прямо на полу. Я настолько вымотался, что готов был отключиться, даже если спасенный мной медведь-переросток пришел бы прямо сюда и принялся рычать у меня над духом но сон почему-то не шел. Я перевернулся на бок и, размотав повязку на руке, стал разглядывать татуировку. Разумеется, дракончик никуда не делся. Напротив, как будто чуть прибавил в длине и толщине, нарастив пару десятков антрацитовых чешуек. Значки умений на пальцах тоже были на месте, как и отпечаток духов змей, с которыми я сражался в пустыне по пути в Ашрей. Но теперь к ним добавилось кое-что еще. Косматая и клыкастая голова, притаившаяся в кольцах драконьего тела в пяти-шести дюймах от ладони. Хозяин гор подарил мне свою отметину, и она осталась со мной. Сила, способная оторвать от земли и сдвинуть несколько тонн камня, Не ушла насовсем, сделав свою работу. Просто притаилась где-то глубоко внутри».